Глава восьмая Прабабка лорда Кавенвиша, восьмого герцога Диваншира, леди Джорджиана, сидела за большим письменным столом, какие как раз недавно вошли в моду. За ее спиной было огромное, выходившее на юг на набережную окно, через которое в залу могло проникать немало солнечного света. Но леди Джорджиана последние пару лет не любила солнечный свет. Глаза почтенной леди не выносили его и начинали слезиться, едва им приходилось сталкиваться с ним. Поэтому даже в ее прогулочной коляске стекла были темные. Впрочем, она почти никогда не покидала днем своего дворца у озера на фешенебельной улице Юнгферштинг. Если только дело не было неотложным, а на прогулки выезжала исключительно с наступлением сумерек. Она приказывала прислуге плотно занавешивать окна, предпочитая электрический свет или свечи. Хотя ее огорчение последних лет, ее бестолковый третий муж все время требовал услуг убрать занавеси с окон. И когда те медлили с этим, он безжалостно применял хлыст. Но даже после этого слуги не спешили повиноваться ему, так как они боялись его намного меньше, чем саму леди Джуджиану Кавенбиш, герцогиню Диваншир. И почти всегда все окна во всех покоях, кроме личных комнат мужа, были плотно закрыты шторами. Это была одна из ее маленьких побед над супругом, которая его так раздражала. И сейчас под зеленой настольной электрической лампой она как раз раздумывала над окончанием своей новой статьи, или, правильнее говоря, доклада, в котором герцогиня снова поднимала вопрос о финансировании флота Ее Величества. Леди Кавендиш скрупулезно искала, подбирала доводы, которыми хотела убедить парламент, что новые, баснословно дорогие корабли, эти самые броненосцы необходимы в Великобритании. Она хотела донести, что именно в этих стальных чудовищах будущее их страны. Конечно же, почтенная леди не собиралась упоминать тот факт, что ее седьмой правнук, юный и очаровательный Дарси Галлахер, который не имел никаких шансов хоть на какой-нибудь титул, но к которому она питала странную, если не сказать болезненную привязанность, вложил все полученное от покойной матери наследство в акции двух верфей. Но об этом лордам знать вовсе не обязательно. Им нужно помнить, что Британия – гроза морей, и чтобы поддерживать этот статус, ей необходимы дредноуты, линкоры, броненосцы. И доводы она находила правильные. Ведь там, на той стороне океана, набирал вес новый хищник. Тот хищник был молод и голоден. После кровавой междоусобицы он быстро обрастал конструкторскими бюро, верфями и военными заводами, быстро набирал жир в виде банковских капиталов. Вызов, который он непременно бросит Британии, был только делом времени. И это, если не считать европейских конкурентов. Дело было не только в вечных конкурентах за ла в этих лягушатниках, которые хоть и отстают от Британии все больше, но все еще пыжатся, стараются тоже что-то демонстрировать. Не забыла Леди Кавендиш и пропузатую Немчуру, Этих вечно воняющих пивом сытых пожирателей колбасы. Их клочковатые земли усилиями бедной, но злобной Пруссии и мужлана Бисмарка все быстрее сворачивались из разрозненных и рыхлых образований в нечто мощное и монолитное. Это не могло не побеспокоить высокомерных лордов. Они должны были понимать, что единая монета, за которую ратуют Пруссия и Бисмарк, единая таможня, единая железная дорога обязательно закончится единой, многолюдной, промышленно развитой и очень мощной страной. И все это не считая лопатной России, которая хоть и была отсталой, тем не менее все ближе и ближе подбиралась к главной жемчужине британской короны, к Индии. В общем, доводы у герсогини были. Она почти не сомневалась, что обе палаты одобрят новую, тщательно подготовленную программу постройки стальных чудовищ. И когда герцогиня взяла перо, чтобы уже начать излагать все эти доводы на бумагу, автомат-страж, выполненный в виде хорошенькой женщины с фарфоровым лицом и в пышном платье, и стоявший в углу, недалеко от входных дверей, призывно щелкнул и моргнул лампочкой в левом глазу. Это означало, что к ее кабинету кто-то приближался. Леди Кавендж отложила перо и подождала, пока к двери не подойдут. Ей не нужно было ждать стука или открывающейся двери, чтобы понять, кто находится за порогом. Она видела ментальный портрет пришедшего даже через дверь и, едва услышав стук, сразу ответила ровным и четким голосом, голосом госпожи. «Ходите, Джеймс!» Двери отворились, и на пороге кабинета появился высокий, уже лысеющий слуга в бакенбардах, белых чулках и расшитой львреи. Он остановился у двери, держа перед собой небольшой латунный поднос, и сообщил. «Телеграмма, миледи!» «От лорда-адмирала!» — догадалась хозяйка. Этот болван, который излишне обо всем переживал, докучал ей уже не первую неделю. Лорд-адмирал писал и писал одно и то же. В каждой своей телеграмме он просил герцогению со всем вниманием следить за безопасностью его ненаглядного дредноута. А она, обещая приглядеть за кораблем, надеялась на то, что он будет содействовать в некоторых ее делах, и поэтому пыталась всячески подчеркнуть свою необходимость и важность. — Именно, мэм. — Выброси ее, Джеймс. — Конечно, миледи. Желаете что-нибудь ответить лорду-адмиралу? — Напиши ему, что линкор Альбион находился и находится под моим неусыпным наблюдением. Так будет и впредь. Она сделала паузу. А еще припиши, что я передаю привет его жене. И в телеграмме на этот раз обратись к нему по имени. Назови его Дорогим Александром. — Конечно, миледи. Дворецкий повернулся, чтобы уйти, а она специально посмотрела ему вслед, словно пронзила спину взглядом, от которого слуга едва заметно запнулся. А герцогиня с удовлетворением рассмотрела, почувствовала в нем его страх. Да, он боялся ее, как и все другие слуги, боялся до смерти, так как знал, на что способна его всемогущая госпожа. И это правильно, так и должно было быть. Ей нравился их страх, переходящий в трепет, а зачастую и в религиозное раболепие. У прислуги, у людей низших сословий и категорий такие чувства и должны рождаться в присутствии чистокровной британской аристократки и чтобы усугубить этот страх еще немного и получить еще капельку удовольствия, леди Кавендиш произнесла. «Джеймс, сколько лет ты работаешь у меня?» Она едва сдержала усмешку, когда почувствовала, как холодная волна ужаса прокатилась по спине слуги. Но тут, надо отдать ему должное, внешне ничем не изменился. Только помолчал немного и ответил. «Если мне не изменяет память, пятьдесят один год, миледи!» — Да, кажется, так и есть, — притворялась, что вспоминает герцогиня. — Ты ведь появился у меня в доме сразу после последнего и окончательного поражения корсиканского чудовища. Это было, кажется, еще при моем первом муже. — Именно так, миледи. Я был нанят вашим первым мужем сэром Уильямом, пятым герцогом Диваншерским, — отвечал слуга. Он все еще выглядел невозмутимым, но внутренне... Внутренне старик содрогался, так как знал, к чему может привести подобный разговор. — Пятьдесят один год. Герцогиня внимательно смотрела на своего слугу, и от этого ее взгляда у престарелого слуги пересохло во рту. — Это большой срок, не так ли, Джеймс? — Немалый, мэм, — как-то обтекаемо отвечал слуга. Он прекрасно знал, что случается со слугами, которые допускают оплошности или стареют. Джеймс машинально распрямил плечи, показывая, что сил у него для работы еще предостаточно. Кажется, такой простой разговор с госпожой не должен был вызвать у этого преданного человека напряжение. Но все дело в том, что он сам лично отводил старых или нерадивых слуг, либо даже случайно схваченных где-нибудь на улицах Лондона простолюдинов в кабинет доктора Дэвида Мюррея, находившийся в левом крыле дворца. Как говорила сама Миледи, для омоложения и улучшения. Дворецкий прекрасно знал, как омолаживает и улучшает променившихся или ненужных людей гениальный вивисектор Мюррей. Поэтому, когда хозяйка заговорила с ним о годах службы, Джеймс стал волноваться. Волноваться всерьез. Он еще неплохо себя чувствовал в свои года. Да, лыс, да, уже не так проворен и быстр, чуть хуже стали глаза, но сил у него было еще достаточно, и рассудка он не утратил, а опытом мог еще долго делиться с молодыми слугами и очень рассчитывал, что госпожа зачтет ему годы безупречной службы. Но теперь, после этого разговора, кажется, у него задрожала рука, в которой слуга держал под нос, хотя он собрал все свои силы, чтобы не показать этого. — Что с тобой? Тебе нехорошо, Джеймс? госпоже не нужны были глаза, чтобы видеть, как меняется настроение или состояние любого человека, тем более человека, которого она давно знает. Леди Джорджиана просто видела, когда человек ее боится, когда ненавидит и когда хочет что-то скрыть от нее. Леди Кавендиш, герцогиня диваншир была от рождения награждена зрением, даром или видением, и читала в ауре человека любые его эмоции, как текст в раскрытой книге. — Спасибо, миледи, со мною все в порядке. Ему снова пришлось делать над собой усилие, чтобы голос звучал так же, как обычно. «Хорошо, Джеймс, ступай!» Миледи сделала вид, что она, наконец, насытилась этой игрой и отпустила уже наскучившего ей слугу. Джеймс с легким поклоном вышел и закрыл двери, но как только остался в коридоре один, так сразу чуть ослабил накрахмаленные кружева воротника, а потом, уронив на пол телеграмму, опустил поднос и свободной рукой оперся на стену. Хотел просто перевести дух, хоть пару секунд, просто постоять. Ему показалось всего на мгновение, что опасность миновала. На сей раз госпожа оставила его в покое. Джеймс тут же берет себя в руки и поднимает с пола бумагу. Все. Отдышался. Тут у двери госпожи лучше было не стоять. Ему давно казалось, что эта чертова женщина иногда может видеть и через двери. Едва он сделал шаг по коридору, как тут же звякнул колокольчик и мигнула лампочка. Госпожа звала его. Джеймс замер, еще раз поправил воротник и вернулся к дверям. Он сделал глубокий вдох и только после этого раскрыл двери и с почти остановившимся сердцем произнес. — Да, миледи! — госпожа даже не подняла головы от бумаг, над которыми склонялась. — Не было ли телеграмм от леди Рэндальф? — Нет, миледи! — сообщил слуга, и к нему снова вернулось сердцебиение. — Как только что-то будет, я немедленно вам сообщу! Леди Камендиш знаком руки показала ему «свободен» и старый слуга снова закрыл за собой двери.